Глава 78. Размышления на канале. Казалось, Свинтон достиг полного торжества. У него есть титул, который у него не могут отобрать, не может даже тот, кто его даровал. У него есть патент на титул и документ о дворянстве, и он собирается бережно хранить их. Однако ему нужно еще состояние, и, кажется, оно тоже у него в руках. Джулигерд тут согласилась стать его женой с приданым в 50.000 фунтов. И с ожиданием гораздо большего. Это редкая удача, вернее, свидетельство его ума и настойчивости. И дьявольского коварства. Но торжество еще не полное. Остается заключить брак. А что потом? Будущее оставалось сомнительным и полным тьмы. Затемняли его опасности и страхи. Что если Фэн окажется неверной? Верной себе, но неверной ему. Что если она не решится на такой позор и запретит вступать в брак? Она может так поступить в самую последнюю минуту. И что тогда? Разочарование, позор, гибель? Однако этого он не особенно опасался. Он чувствовал, что она согласится и позволит его гнусному плану осуществиться. А что потом? Что будет дальше? У нее будет над ним власть, которой стоит бояться. Настоящий домуклов меч. Придется делиться с ней с таким трудом, добытым богатством. Он для этого достаточно хорошо ее знал. Подчиняться ей во всем. Он знал, что она обладает достаточно сильной волей, а теперь она снова вернулась на Роттенроу и стала одной из самых красивых наездниц и укротительниц лошадей. Но было еще кое-что, помимо мысли о требованиях Фэн. И это кое-что тревожило Свинтена гораздо больше страха наказания. Он отдал бы все, что угодно, даже половину состояния Джули Гирдвуд, чтобы навсегда сохранить при себе будущую жену. Как ни странно это звучит, но он почти перестал думать о деньгах. Впрочем, это не покажется странным, если мы объясним причину. Странным это кажется только если вспомнить о характере этого человека. Как не низок был Свинтон, он безумно влюбился в Джули Гирдвуд. Безумно и отчаянно. И теперь на пороге обладания ею. Он понимал, что нить, на которой держится его счастье, может быть по капризу каждую минуту обрезана. И этот каприз волей его оскорбленной жены. Неудивительно, что негодяй видел впереди трудное будущее. тропу, если и усаженную цветами, но обрамленную смертельными ловушками и скелетами. Фэн помогал ему осуществить план и добиться почти сказочного состояния, но одним прикосновением она может все уничтожить. «Клянусь небом, я ей это не позволю», сорвалось с его губ, когда он курил сигару, размышляя о будущем. И с помощью той же сигары принялся сочинять план, который позволит ему не опасаться вмешательства жены в его будущее. Сравнительно с планом, который возник в его сознании, попытка двоежонства казалась невинной. Он стоял на краю канала, крутым берегом которого кончался его сад. Фарватер по другую сторону, и поэтому водная бездна раскрывалась почти непосредственно у него перед ногами. Это зрелище подсказало ему план. Он знал, что тут очень глубоко. Видел, что вода мутная и не выдаст своей тайны. На небе луна, ее лучи падают яркими пятнами на воду. Они проходят сквозь ветви кустарников. «Луна молодая и скоро совсем зайдёт. Там, где он стоит, в тени вечной зелёной калины, совсем темно. Но будь здесь свет, он показал бы, что дьявольский взгляд по-прежнему задумчиво устремлён на канал». «Должно получиться», — размышлял он. «Но только не здесь. Эту штуку могут выловить. Даже если покажется, что это самоубийство, её могут опознать и связать со мной. Это было бы очень некстати». «Я не должен показываться на расследовании коронера и давать показания. Какой смысл размышлять? При таких обстоятельствах объяснение меня погубят Невозможно. Здесь это делать нельзя. Но вообще сделать можно». Продолжал он. «И сделать именно в канале. Не сомневаюсь, что это проделывали много раз». «Да, молчаливо лежебока. Если бы ты мог говорить...» «Ты бы рассказал, сколько раз тела мёртвые и живые погружались в твои воды. Ты подходишь для моих целей, но не здесь. Я знаю самое подходящее место. Мост на Парк Роуд. И время, поздно ночью. В какую-нибудь тёмную ночь, когда щеголеватые торговцы с Веллингтон Роуд удалились домой, в лоно своих семейств. А почему бы не сегодня ночью?» Спросил он самого себя, нервно выходя из-под калины и глядя на луну, чей тонкий серп едва пробивался сквозь облака. «Луна зайдет через час, и если небо меня не обманывает, ночь будет очень темная, и туман, клянусь небом», — добавил он, вставая на цыпочки и осматривая горизонт на востоке. «Да, с собачьего острова идет облако тумана цвета грязи Темзы». «Почему не сегодня ночью?» Снова спросил он самого себя, словно пытаясь подкрепить свое ужасное решение. «Дело не ждет. Один день может все погубить. Если это придется сделать, то чем раньше, тем лучше. А сделать придется. Да-да. Если я разбираюсь в лондонской погоде, идет туман. Он спустится к полуночи. С божьей помощью задержится до утра». Слава Боге, в сочетании с ужасным планом придали его лицу истинно дьявольское выражение. Даже его жена, привыкшая к нему, заметила что-то отвратительное в его лице, когда он вернулся в дом. Она ожидала его там, чтобы вместе пойти прогуляться. Они собирались пойти в Хаймаркет и там насладиться роскошным ужином вместе со вторым графом, достопочтенной Джеральдиной и еще несколькими друзьями с таким же положением и репутацией. Но это была не последняя прогулка, которую решил совершить свинтон со своей любимой Фэн. Еще не доходя Хаймаркета, он принял решение сегодня же отправиться на другую прогулку, если ночь окажется достаточно темной.